567. Матери Агни-йоги. «Учитель знает, что стоит ему каждый отступник. Знаете вы, что стоит вам каждый допущенный к сердцу и не оправдавший себя».